Глава 56. Ули сидел на балконе, глядя, как на штукатуренные здания по Хальберштадерштрассе опускаются сумерки. Из кухни доносился смех Юргена и Гретхен. Они готовили вместе и о чем-то шутили. И Ули был благодарен другу за то, что тот пришел и отвлек девочку, давая ему самому возможность посидеть в тишине и в кои-то веки покурить, чтобы успокоить расшалившиеся нервы. На безмолвную улочку свернула какая-то машина, и, услышав гул мотора, Ули вскочил с места, но тут же снова разочарованно опустился на стол. Мимо дома проехал легкий кабриолет. Самого Ули не интересовали пижонские автомобили, которые частенько появлялись в Халлинзе, рельефные, будто мускулистые БМВ, угловатые Вольво, яркие Мазды и Мерседесы, которые в вечерней тьме становились одинаково серыми. Нет, Ули ждал старенький Volkswagen Inge, машину, которую три недели назад отдал Вольфу с просьбой о том, за что никогда не сумеет отплатить сполна. Он представил, как модифицированный автомобиль проезжает через почти непроницаемую громаду Берлинской стены. Ули знал, что Вольф выбрал пропускной пункт на Инвалиденштрассе, и уже почти видел, как машина ждет своей очереди пересечь Занкрук-Брюкке, мост через Шпрее, а Вольф вцепился в руль так крепко, что побелели костяшки пальцев. Другими, более крупными КПП вроде Чекпоинта Чарли, пользовались в основном иностранцы и дипломаты. А вот западным берлинцам отвели инвалиденштрассе и еще парочку скромных постов. И толпа там собиралась немаленькая — в отличие от зоны Налле или Шоссе-штрассе. Поэтому ули надеялся, что пограничники после долгой смены потеряют бдительность. Он знал, что солдаты уже научились находить в автомобилях, выезжающих из восточной Германии в западную, потайные отделения. Вдруг там окажутся отчаявшиеся граждане, готовые на любые безумства, лишь бы сбежать из ГДР. ули слышал про всяческие изощренные способы пересечь границу, в том числе и такие, где не нужно было проходить КПП. Люди прятались в полых досках для серфинга, привязанных к крышам машин, перелетали через стену на воздушных шарах и ныряли с аквалангами в строго охраняемые каналы. Идея Вольфа с модификацией «Фольксвагена» казалась ули ужасно рискованной, но он доверял мастерству друга и в вопросах автодела, и в том, как сберечь чужие нервы. Вольф обустроил потайной отсек так, чтобы ни один человек, не знающий трюка с радио, не сумел его открыть, а заодно подкачал шины, чтобы машина не выглядела груженной. Он даже укрепил передний бампер, чтобы попросту протаранить шлагбаум, если вдруг наметятся проблемы. И от этой мысли рука Ули сама тянулась к следующей сигарете. Уже не в первый раз он пожалел, что сам не поехал в Восточный Берлин за Лизой и Руди. После ареста Юргену пришлось сдать Ули как одного из своих пособников. Но вот Вольфа он от штази спас. Поэтому тот вполне мог пересекать границу, в отличие от Ули, которого в ГДР не пускали. Дверь отъехала в сторону, и на балкон вышел Юрген с двумя бутылками колы в руках. «Подумал, ты захочешь взбодриться?» сказал он протянув одну ули гретхен ясно дала понять что у меня лучше получается опустошать бутылки чем делать соус но когда она переведет всю чистую посуду мне придется вернуться на кухню он открыл колу устроился на стуле напротив ули и вытянул ноги совершенно безмятежный и невозмутимый ули провел пальцем по этикетке и принялся отдирать ее коротко обрезанным ногтем, уже слыша в голове ласковый, но строгий голос Инги «Господи, да возьми же стакан!». Внизу по дороге проползла еще одна машина, и Ули разочарованно определил в ней вольва «Как тебе удалось?» «Что?» — покосился на него Юрген. «Когда ты сидел в тюрьме, как тебе удалось продержаться там столько лет, «Даже не зная, сможешь ли ты когда-нибудь вернуться». «Точно так же, как и тебе, когда ты целых полгода каждый день спускался рыть тоннель», — задумчиво отозвался Юрген, откинувшись на спинку стула и приподняв бутылку. Ули чокнулся с другом своей колой. «Надо просто верить, что рано или поздно всё получится». В залитой светом гостиной у них за спиной появилась чья-то тень, и Улей вскинул голову. В дверном проеме стояла Гретхен, прислонившись к косяку. Ну что? Пока ничего. В отсутствие Юргена, который отвлекал ее разговорами, Гретхен тоже начала нервничать и присоединилась к балконной вахте, а ули поднялся со стула и приобнял дочь. Получится у Вольфа или нет, но ему, Ули, надо оставаться сильным и служить дочери опорой. Они справятся, Либен, всё будет хорошо. Услышав, как на их улицу повернул очередной автомобиль, Гретхен опустила голову, а Юрген вскочил с места. «Что ж», — протянул Ули, увидев, как дому медленно подкатил синий «Фольксваген Инги». Мужчина выбросил окурок прямо в бутылку с колой и скомандовал «Пошли». На дрожащих ногах он спустился по лестнице, так крепко цепляясь за перила, что едва не оторвал их от основания. Машина стояла под горящим фонарём, и салон тонул во мраке, однако Ули рассмотрел внутри Вольфа, склонившегося над приборной панелью и настраивающего радио. Ули схватил Гретхен за руку, И избивчиво спросил: "Вы все, вы оба, минуточку?" Раздался щелчок, и долговязый Вольф выбрался из маленького авто, а Юрген кинулся к пассажирской двери, чтобы помочь приподнять заднее сиденье. Из потайного отсека показался высокий парень в клетчатой рубашке и джинсовой жилетке. После двух часов, что ему пришлось лежать в темноте, согнувшись в три погибели, он выглядел бледным, да и ноги его не держали. В свете фонаря Ули впервые сумел как следует рассмотреть сына, и сердце у него затрепетало при виде темных кудряшек и серьги, поблескивающей в носу, по форме, таком же, как у Лизы. Руди нетвердо двинулся вперед, затекшей конечности кололо иголками — И Ули поймал сына, помог ему выпрямиться и заключил в объятия, которых ждал 17 долгих лет. Затем он отстранился. Они оба плакали, и от этого сходство между отцом и сыном ощущалось еще заметнее. «Гретхен», — объявил Ули, — «знакомься, это Руди, твой брат».